Глава вторая Много лет спустя только Тамаза и я помнили о тех августовских днях. Но к тому времени мы уже стали взрослыми и давно не виделись, если не считать вечера, когда я без приглашения явилась к нему домой, и он меня выгнал, а я в отместку рассказала ему о том, что случилось с Берном. И все же... В эту рождественскую ночь в его квартире в Таранто, где он жил уже несколько лет, я сидела у него на кровати, а он был настолько пьян, что не мог пошевелиться. Он довел себя до такого состояния, что даже не мог присматривать за своей дочерью Адой, почему и позвал меня, наверное, последнего человека на свете, у которого ему хотелось бы просить помощи. С другой стороны, он точно знал, что я, как и он, сегодня ночью буду одна. Сейчас Ада заснула на диване в гостиной, и мы разговаривали полушепотом, чтобы не разбудить ее. Собака Медея, свернувшись калачиком, дремала у него в ногах, но при этом наблюдала за нами. В комнате светила одна только настольная лампа на тумбочке, по другую сторону кровати. Она так и горела до утра, когда я поднялась, чтобы уйти, а в голове у меня, как осиный рой, гудело то, о чем я не знала раньше. интернат был страшным местом сказал тамаза он цедил слова сквозь зубы с усилием Цвет лица у него был нездоровый какой то серо бледный потому что нельзя столько пить подумала я какой интернат учреждение куда меня поместили когда мой отец угодил в тюрьму причем тут это не для того чтобы слушать про интернат я сидела сейчас рядом с ним а минуту назад угрожала уйти, оставив его одного садой, если он не решится, наконец, рассказать правду. Нам с ним надо было прояснить до конца что-то гораздо более важное, чем интернат, что-то, касающееся Берна, Николы, Чезаро и тех летних дней, которые мы провели вместе на ферме. «На мой взгляд, с этого все началось», — ответил он. «Ладно, рассказывай». Прежде чем начать, тамаза дважды прижал ладони к своим исхудавшим щекам. Там всегда жутко воняло, особенно в коридорах, супом, мочой, хлоркой, в зависимости от времени суток. Или золой после того, как сторож сжигал отбросы во дворе. Мама говорила, что у меня обостренное обоняние, потому что я альбинос. Если со мной что-то было не так, она всегда говорила, это потому что ты альбинос. то есть, выходит, сам виноват. Но про вонь в интернате она не смогла бы это сказать, потому что тогда ее уже не было на свете. Я сидел на скамье между окнами и вдыхал запах собственной кожи, уткнувшись носом в прохладный сгиб локтя. О приходе Чезаре и Флориана я узнал еще до того, как их увидел. По запаху мыла, мятных карамелек и запашка кишечных газов. Кажется, я слегка дрожал, Неудивительно, мне было десять лет, и я ждал чужих людей, которые придут и заберут меня к себе. Флориана села рядом, погладила мою руку, но пожимать не стала. Чезаре остался стоять. А я все еще сидел, уткнувшись носом в сгиб локтя, поэтому видел только тень Чезаре, растянувшуюся от пола к стене. Он тронул меня за подбородок, и я поднял голову. Тогда у него еще были усы, пушистые, аккуратно расчесанные усы. Когда он волновался, то посасывал губу, чтобы пригладить их. Именно это он сделал, назвав свое имя. А я уже был в курсе. Социальный работник сказала мне, что их зовут Флориана и Чезаре, и показала фотографию, на которой двое обнимаются на фоне желтой стены. «Очень верующие люди», — добавила она. «Посмотри на него», — говорил Чезаре Флориане. «Не правда ли он напоминает Архангела Михаила с картины Гвидо Ренни?» Потом обернулся ко мне и сказал вполголоса: «Архангел Михаил сразил ужасного дракона. Я хочу рассказать тебе его историю полностью, Тамаза. У нас будет на это время в машине, а сейчас собери вещи». Но в машине он сказал только, что их дом находится на линии Архангела Михаила, то есть на линии, соединяющей Иерусалим с островом Монсен-Мишель. Может, это и была вся его история. Я пытался запомнить дорогу, запомнить, в какой стороне остался мой отец, но запутался в лабиринте узких улочек, массе одинаковых деревьев и выбеленных стен. Когда мы, наконец, вышли из машины, мне показалось, что меня завезли на край света. «Я внесу вещи», — сказал Чезаро. А ты пока иди познакомься с братьями. У меня нет братьев, сеньор. Верно. Я поторопился, извини. Ты сам должен решить, как тебе называть их. А сейчас не теряй времени. Они там, за Алиандрами. Я пробрался сквозь кусты, побродил по оливковой роще, сначала поблизости от дома, потом все дальше и дальше. У меня еще не угасла безумная надежда, что я смогу сбежать и вернуться в интернат. Он ведь где-то здесь, недалеко. Я никогда раньше не бывал на природе. Квартал, где я жил с родителями, находился в черте города. Я уже собирался повернуть назад, как вдруг услышал голос. «Залезай к нам!» Я повернулся направо, налево, назад, но никого не увидел. Вокруг были только деревья, далеко отстоящие друг от друга. «Мы на Тутовнике!» — продолжал голос. «Что еще за тутовник?» Тишина, затем переговаривающиеся голоса, потом звук шагов. Из тени высокого дерева с ветвями, склонявшимися до земли, вынырнула какая-то фигура. Это был мальчик примерно одного роста со мной. «Смотри», — сказал он, — «вот это дерево тутовник». В тени дерева было темно и прохладно. В ветвях был устроен домик, к нему вела лесенка, прислоненная к стволу. Берн разглядывал меня. Когда он дотронулся до моей щеки, я вздрогнул. «Ты такой белокожий», — сказал он. «Наверное, очень чувствительный». «Никакой я не чувствительный». «Ну, если ты сам так говоришь». И он ловко взобрался по лесенке в домик. «Можешь залезть сюда, как я». В домике, поджав под себя ноги, сидел еще один мальчик. «Погляди, какой!» — сказал Берн, Однако второй мальчик едва удостоил меня взглядом. Хоть у кого-то хватило смелости взобраться сюда. Я посмотрел вниз. Да тут от земли всего ничего, у кого угодно хватило бы смелости. А вот Гаэтана отказался, — объяснил мне Берн. Сказал, у него голова кружится. Вы сами построили этот домик? Сооружение не казалось мне особенно прочным, но мой вопрос остался без ответа. «В скат играть умеешь?» — спросил Никола. «Я в покер умею». «Это что еще за штука? Садись, мы научим тебя играть в скат». Я уселся, поджав под себя ноги, как они. Они кое-как, перебивая друг друга, объяснили мне правила ската. До самого вечера мы не произнесли ни единого слова, помимо тех, которые нужно говорить за игрой. А потом мальчики сказали, что настало время молитвы. Я не удивился... В интернате мы тоже молились, но я не представлял себе, насколько здесь все будет иначе. Мы спустились с дерева, пролезли через кусты алиандров и увидели беседку, где горела голая электрическая лампочка. Кто-то из двоих, кажется, Берн, обвил рукой мою шею. Я не сопротивлялся. У меня никогда не было братьев. Мне было десять лет, и до этого дня я не понимал, как мне их не хватает.